Глава пятая. Знание не картина, а ключ. Повесть тоже модель, наука не рисует собаку, выживание важнее сходства. Все, что у нас есть, это модели. Что-то одно изображающее, что-то другое. Учебник физики — модель физического мира, но художественный роман тоже модель. Он ведь изображает какой-то мир. Современный, исторический, пусть даже фантастический, но по каким-то важным законам, все равно совпадающий с нашим. Иначе нам было бы неинтересно. Возможно, даже теория эстетики, судящая произведение по тому, насколько оно правдиво. То есть эстетика сводилась бы к эпистемологии. В пределе гармония, как в известной фразе, проверялась бы алгеброй. Про это интереснее поговорить подробнее, но пока... Основной вопрос эпистемологии – как мы отличаем плохие модели от хороших? При этом как-то их отличать умеют все люди, включая маленьких детей. Без этого умения человек не выживает. Это главное, чем мы занимаемся, существуя в культуре и продолжая существовать в эволюции. И чтобы отличать модели, знать слово эпистемология не обязательно. Как сказано, кое-что мы умеем по умолчанию без специальной подготовки. Обычно, того не сознавая, люди имеют схожую теорию истины, вроде персонажа Мольера, что с удивлением узнал, что всю жизнь разговаривал прозой. По умолчанию у нас обычно иконическая теория истины. Чтобы иметь такую теорию, теоретизировать не надо. Мы даже не думаем, что это теория. Мы думаем, что так и есть. Но эта теория, причем не лучшая из возможных. «Иконическая теория истины про то, что портрет собаки должен быть похож на собаку, и чем больше сходства, тем истиннее. И вот мир, якобы такая, позирующая нам собака, а ученые ее срисовывают. Не только ученые, вообще все. Проблема в том, что мы не знаем, как выглядит эта собака на самом деле. Мы имеем дело только с ее портретами». «Давайте сформулируем задачу на первый взгляд». Это парадокс. Задача в том, чтобы определить, какой портрет лучше, но при этом нельзя увидеть того, чей это портрет. Лицо натурщика навсегда во тьме, и даже неизвестно, существует ли он вообще. А портретов целая куча, и надо выбрать какой-то один. И от этого выбора будет зависеть наша жизнь. И вот здесь подсказка. Мы не знаем, что нарисовано, но знаем, что происходит с нами, когда мы выбираем ту или иную картину. Например, выбрав одну картину, мы начинаем с ней погибать, а выбрав другую, мы видим, что дела налаживаются. Мы начинаем контролировать природу, животных, других людей. Вероятно, в этой картине заключена какая-то сила, и стоит ее держаться. По крайней мере, до тех пор, пока не встретится полотно еще большей силы. Мы используем картину как инструмент адаптации, выживания и удовольствия. Все это происходит с нами, переживается непосредственно, и нам не приходится бегать за натурщиком. Говоря словами Эрнста фон Глазерфельда, «Истина — это не картина, а ключ». Мы еще заменили бы слово «истина» словом «знание». Истина как-то слишком срослась с портретной теорией. Мы не можем видеть, насколько портрет похож на лицо, которого нет, но видим, подходит ли отмычка к замку, и сколько вообще дверей этим можно открыть. Можно вообразить мир, где за истину, как за сходство, били бы по голове. Например, мир, придуманный каким-то злым богом. Черты этого есть, кстати, и в нашем мире, но лишь черты, и лишь иногда. Например, когда совсем маленький ребенок спрашивает, откуда берутся дети, короткая ложь обычно адаптирует лучше, чем полная правда. Адаптирует, то есть лучше для психики, по критерию нынешнего спокойствия и успешности в будущем. И именно эта версия является предпочтительным знанием здесь и сейчас. Между моделью, несущей сходство, и моделью, несущей пользу, эволюционно успешное существо выбирает пользу. Конечно, иначе оно не будет эволюционно успешным. И все мы — потомки этого существа, наследующего его привычки выживания. Чёрту художества для жизни нужны отмычки. Но это в принципе. На практике лучшие отмычки часто напоминают полотна живописцев, причём строго реалистической школы. Никакого сюрреализма и кубизма, только натюрморт и пейзаж, вероятно, неспроста. Отсюда и миф, что наука рисует собаку. Но финальная оценка работы все равно по ее взаимодействию с тем или иным замком. Важнее всего в знании его потенциальная польза. Но именно ее, как правило, сложнее всего оценить, особенно в момент рождения. Как вы будете, например, прикидывать пользу законов Ньютона? В чем измерять? С чем сравнивать? Поэтому при оценке теории работают какие-то опосредующие теории. Держим в голове пользу, но говорим, например, о фальсифицируемости.